Глава девятая. Метапрограмма «Локус сравнения. Сходство. Сходство с различием. Различие. Метапрограмма также имеет три полюса. Сходство. Сходство с различием. Различие. И описывает основной способ сравнения новой и имеющейся информации, опыта, И оказывает важное влияние на субъективное отношение к этой информации. Таким образом, данная метапрограмма определяет и имеет отношение к следующим контекстам. А. Принципиальный способ сравнения информации и/или опыта. Б. Способ приоритизации информации и/или опыта человека в сравнении с другим опытом и или информацией этого же класса. Метапрограммный полюс сходства характеризуется тем, что при сравнении нескольких элементов информации основное внимание человека направляется на их сходство между собой. Такой способ сравнения приводит к созданию внутренних приоритетов, определяющих принципиальную оценку информации, во главе которых будет находиться уже известный для человека опыт, либо тот, который максимально похож на известный. Как следствие, это приводит к базовому стремлению сохранить имеющуюся картину мира, стабильность, прогнозируемость и понимание. При программном полюсе различия, приоритет при сравнении отдается либо новой информации, либо той, которая отличается от уже известной. Такая приоритизация при сравнении будет значительно усиливать ориентацию человека на поиск новых подходов, решений, задач и даже людей и уменьшать важность традиций и исторически сложившихся паттернов мышления и поведения. Это означает, что для такого человека будет важно периодически менять паттерны, с которыми он сталкивается, начиная от бытовых привычек и заканчивая близкими отношениями с людьми. Метапрограммный полюс сходства с различием при сравнении элементов информации ориентирует людей на дополнение уже известной информации новой по принципу синтеза и модерации, при их относительно равном значении. Поэтому для таких людей наиболее важной будет модель постепенного эволюционного развития с адекватным сохранением прошлого опыта и его учетом. В описанных выше определениях под словами «элементы информации» можно понимать не просто информацию, но и опыт, паттерны, поведение, решение, выбор, предпочтение, И Эту метапрограмму некоторые исследователи связывают с базовым психическим процессом переключаемости внимания, указывая на то, что метапрограммному полюсу сходства соответствует вязкое, трудно переключаемое внимание, что способствует стабилизации картины мира человека. Метапрограммному полюсу различия соответствует скачущее, легко переключаемое внимание, а сходство с различием — баланс между переключаемостью и малоподвижностью внимания. Несмотря на то, что доказательной базы, подтверждающей эту концепцию, нет, эмпирически с ней во многом можно согласиться. Количественно в данной метапрограмме преобладает полюс сходства с различием, который оказывает общее неспецифическое влияние на характер и ценности человека. Направление этого влияния задают другие метапрограммы профиля человека. Метапрограммные полюсы сходства и различия встречаются чуть реже, но откладывают яркий отпечаток на характер человека и его личностные качества. Рассмотрим более детально каждый метапрограммный полюс. Сходство. Общая характеристика. Отношение к действиям и стиль реагирования человека с метапрограммой сходства определяются желанием сохранить субъективно важные и актуальные события и контексты в неизменном виде и сделать их максимально похожими на те, которые были в старые добрые времена. Такие люди ориентируются на стабильность, постоянство, консерватизм, традиционный уклад жизни и ценности. Стремление сохранить имеющуюся картину мира неизменно оказывает определяющее влияние на большинство внутренних процессов, в том числе и на процессы поиска и оценки информации, которые, как считают такие люди, должны быть проверены временем и опытом. Принимаемые решения также имеют цель – оставить картину мира, образ жизни, быта и интересов такой, какая она есть. Все это достигается двумя основными способами — классификацией нового опыта в рубрику уже известного и борьбой со всем тем, что в эту рубрику ну никак не входит. Планирование и целеполагание также основано на проверенных опытом способах и методах. При этом предпочтение будет отдаваться более консервативным целям и способам их достижения. Задача скорее будет заключаться в том, чтобы снова получить доступ к предыдущим успехам, а не достичь чего-то нового. Планирование чаще рассчитывается по пессимистическому сценарию, а реализация запланированного — по уже протоптанным дорожкам. Дедлайны нарушаются лишь тогда, когда для реализации проекта необходимо придумать что-то новенькое, а в основном все должно идти по уже отработанному плану, который предусматривает большинство возможных ошибок на пути реализации. В этих случаях, если все идет по плану, проект может быть завершен даже раньше запланированного срока. Метапрограмма сходства усиливает в человеке такие качества, как аккуратность, дисциплинированность, исполнительность, лояльность, надежность, осмотрительность, основательность, пунктуальность, сдержанность, устойчивость и другие. Внешний вид и жестикуляция отражают строгость, сдержанность, консерватизм. Одежда преимущественно делового и ретро-стиля. Эмоции скованные, искренние, контекстуальные. В речи отражаются описанные критерии ценности, часто употребляются слова ⁇ похоже, как у ⁇,⁇ то же самое ⁇,⁇ знакомо ⁇ как обычно ⁇ и прочие. Вследствие описанных особенностей человек с метапрограммой сходства склонен воспринимать новые сигналы из внешнего мира как стрессогенный фактор а значит, как потенциальную опасность и угрозу, которую необходимо нейтрализовать ради сохранения спокойствия и стабильности. Именно поэтому стабильная и постоянная обстановка и деятельность будут вызывать у него чувство удовлетворения и комфорта, а деятельность с большим количеством неопределенностей и нового — стресс и желание с ней бороться. Образно выражаясь, такие люди очень ценят то, даже самое маленькое, что они имеют сейчас, и уменьшают сознательно и подсознательно ценность того, чего у них нет. Например, у человека нет автомобиля, и он передвигается по городу с помощью общественного транспорта. Он будет преувеличивать значение своей свободы от пробок, преуменьшать удобство автомобиля и чрезмерно ориентироваться на проблемы, связанные с владением автомобилем, парковка, налоги, бензин, обслуживание и прочее. При усилении выраженности метапрограммы сходства, а также с течением времени, картина мира еще больше укрепляется и радикализируется, что приводит к еще большему сужению зоны комфорта. Метапрограмма сходства достаточно часто сочетается с процедурами и внутренней референцией и участвует в формировании эпилептоидного и тревожно-мнительного личностного радикалов, о которых мы будем подробно говорить в следующей книге. На бытовом уровне таких людей называют консерваторами, традиционалистами, противниками всего нового и современного. Внешний вид и окружение Внешний вид и манера поведения достаточно консервативны. Отсутствует стремление выделиться, подчеркнуть, собственную уникальность и оригинальность. Напротив, есть стремление как можно больше соответствовать требованиям контекста, в котором происходит коммуникация. Одежда выбирается в соответствии с требованиями общества и дресс-кода который принимается внутренне и внешне. Если на мероприятии требуется строгий деловой стиль, то он будет полностью соблюден. Отметим, что это делается не только из желания соответствовать требованиям контекста, но и из стремления к объединению и созданию команд на основе единых ценностей. Гардероб однообразен по стилистике и по цветовым решениям. Наиболее распространен деловой стиль с оттенками ретро. Преобладающие цвета однотонно темные, они избегают цветного принта. Всегда присутствует любимая и нелюбимая одежда. Преимущественно носится любимая, вплоть до того момента, пока совсем не износится. При этом новая одежда покупается похожей или точно такой же. Одежда покупается в одних и тех же магазинах и одних и тех же брендов. Аксессуаров мало, они строгие и минималистичные. Часто это любимые строгие аксессуары, которые носятся в любое время, в любом месте. Макияж, духи и укладка делаются как обычно, без излишеств и в привычном стиле. Причем ни маникюр, ни духи, ни стрижка не меняются длительное время. Смена имиджа не для них. Близкое окружение выбирается, исходя из критериев «я тут все знаю», как обычно, «старые верные друзья, места и интересы», «здесь не нужно притворяться и напрягаться», «просто и со вкусом», «все надежно, спокойно, понятно», «как раньше, по традиции, зачем что-то менять, если меня все устраивает». Ремонт в квартире делается очень редко, она напоминает былые времена. Мебель и бытовые принадлежности старые, но работающие. Вещь меняется только тогда, когда она перестала выполнять свою функцию. Хотя достаточно часто вещи не выбрасываются и после того, как они уже стали неактуальны. Кладовки забиты старым хламом, который пересматривается раз в несколько лет. Идеальную чистоту поддерживать не привыкли, однако основные места всегда прибраны, а вещи классифицированы и разложены с определенной логикой. Часто в квартире, помимо явно устаревшего дизайна и мебели, присутствует низкопробный антиквариат. Рабочее место скромно и функционально. Часто можно встретить сильно пользованные канцелярские товары — карандаши, ручки, линейки, которым уже явно больше года, при этом ими периодически пользуются. Такие люди могут специально отдельно покупать пишущие стержни или чернила для ручек. Современных офисных принадлежностей мало, ценятся скорее те, которым уже давно пользуются трех-пятилетний ежедневник и авторучка, которую пять лет назад подарили на праздник. Образ жизни и характерное поведение Главной особенностью поведения человека с метапрограммой исходства является нежелание выходить из зоны собственного комфорта. Они не скрывают собственный скепсис и неприятие ко всему, что может нарушить или изменить их планы и существующий образ жизни. В коммуникации неохотно идут на контакт с незнакомыми людьми, сохраняют дистанцию, относятся к ним недоверчиво. Такие люди весьма избирательно относятся к своему кругу общения и придают особо большое значение проверке контактов по принципу «свой-чужой». Чужими нельзя раскрываться и доверять. Чужому — можно доверять только после того, как он проявит себя на деле или пройдет достаточно длительное время. Со своими людьми уровень рапорта изначально высок, общение с ними строится открыто, откровенно и во многом традиционно, так и там, где встречались раньше, с той же самой бутылкой вина и обсуждением тех же событий и людей. Со своими людьми дистанцию не держит ведут себя конкретно, раскованно и непринужденно. Эмоции, особенно положительные, принято проявлять только в своей компании. В других случаях на лице часто встречается маска серьезности в сочетании с чуть преувеличенной строгостью, недовольством и критикой. В ответ на навязчивость Иногда возникают эмоциональные взрывы, связанные с высокой критичностью и низкой толерантностью к чужим недостаткам и их излишней современности. В этих случаях эмоции зашкаливают и не контролируются. Таким образом, базовыми жизненными установками человека с метапрограммой сходства являются «старый друг лучше новых двух», «зачем придумывать что-то еще», Все лучше уже придумано до нас. Бери и делай. Все должны чтить традиции семьи и корни народа, без этого никакого будущего нет. Новое подозрительно и опасно. Традиционные и консервативные ценности самые правильные и должны прививаться еще со школы. Образ жизни консервативен и даже замкнут, и ограничивается шириной круга собственного комфорта. Картина мира прочна и стабильна, причем такие люди последовательно избегают и или критикуют все, что может хоть как-то повлиять на их мнение и мировоззрение. Трудно переубеждаемы, особенно если это делает чужой человек». Предпочитают трудовые, конкретные, рабочие, проверенные временем, традиционные профессии и должности. Профессиональные компетенции должны подразумевать последовательные выполнения относительно однотипных действий без значительных модификаций и изменений. Неинициативные проявляют инициативу только тогда, когда заставят. Профессиональные деятельности часто продолжают дело родителей или членов семьи. Ответственно подходят к делу при исполнении поручений и реализации управленческих решений вплоть до перфекционизма. Хорошие исполнители собственные корректировки не вносят, полностью сохранят первоначальный план проекта и работ. Реализация плана происходит последовательно и формально, Каждый пункт должен быть реализован так, как написано на бумаге. При прочих равных условиях уважительно и лояльно относятся к иерархической, властной вертикали и руководству. В целом их лояльность выбранной профессии, деятельности и убеждениям очень высока. Смена профессии и основного вида деятельности для таких людей является одним из самых сильных стрессовых факторов. Даже новый проект в рамках основной деятельности будет воспринят ими с отторжением и саботажем, поскольку это, как ни крути, все-таки элемент нового, а значит, непредсказуемости. Именно люди с метапрограммой сходства являются основными губителями инициативы, изменений, модификаций, реформ и новых начинаний. Даже если они с видимым энтузиазмом взялись за реформы изменения, не ждите больших и скорых перемен. Все реформы скоро канут в лету, а на повестке дня будет опять в приоритете рутинная деятельность. Целеустремленность относительно поставленных целей высокая. Однако она чаще защитного характера с ориентацией на сохранение уже достигнутых результатов, успехов, и положение дел. Занять новые высоты и добиться нового, еще большего успеха для таких людей весьма сложно. Для людей с метапрограммой исходства самостоятельно открытый новый, собственный проект практически невозможен. Все его нутро будет сопротивляться этому, и в конце концов проект сойдет на нет, далеко так и не продвинувшись. В общении могут рассказывать о своих прошлых достижениях, однако делается это не для того, чтобы потешить собственное самолюбие, а затем, чтобы показать свою близость к прошлой системе ценностей. Ориентированы на длительное сотрудничество и взаимодействие. Разговоры о краткосрочном проекте их, скорее всего, не заинтересуют. Планирование простое, однотипное, но на длительное время вперед. Планы, опять же, скорее касаются сохранения существующих позиций или скорейшего возврата к ним. Хорошо работает в команде только если она разделяет их ценностные ориентировки, либо профессиональные задачи работы команды им очень близки. Если этого нет, то человек с метапрограммой сходства будет дистанцироваться от коллектива и саботировать проект. Звездные болезнью не болеют, однако поскольку их картина мира очень стабильна и прочна, в том числе и профессиональная, иногда они могут преподносить себя выше и значимее, чем есть фактически. Предпочитает получать классическое естественно-научное или техническое образование. Также часто идут по следам родителей или родственников, формируя профессиональные кланы, что является их сильной стороной. В целом, метапрограмма сходства направляет профессиональную деятельность на решение исполнительских, производственных, надзорных и систематизирующих задач. Как мы уже говорили, в приоритете та деятельность, в которой основные уклады меняются редко, При этом для того, чтобы быть успешным, достаточно выполнять понятные рутинные действия без необходимости каждый раз выходить из зоны комфорта и вновь адаптироваться к часто меняющимся условиям. Способности и навыки. Принятие решений также основано на желании сохранить существующую картину мира и стремлении избежать чувствительного выхода из зоны комфорта. Эти два аспекта являются важнейшими при принятии большинства решений. Ситуации, нарушающих эти два аспекта, будут либо избегать в сочетании с рефлексией, либо принимать меры по их нейтрализации в сочетании с активностью. Если решение и поведение, стоящее за этим решением, в прошлом ни разу не принималось и раньше не было ничего на него похожего, то оно с большой вероятностью принято не будет. Таким людям очень трудно сделать первый шаг, особенно если он незнаком. И в то же время, если в одном контексте они уже несколько раз принимали одно и то же решение, даже если оно было неправильным, то, скорее всего, они его примут снова. Собственные ошибки признают с трудом, исправляют тем более. Решения и ситуации, в которых человек с метапрограммой сходства должен выполнять новую для него функцию или поведение, особенно под личную ответственность, являются для него значительным стрессом. Реализация собственных принятых решений — происходит быстро и организованно. Это, во-первых, связано с тем, что такие решения он уже принимал и реализовывал, а во-вторых, необходимо быстро пресечь возможную угрозу выхода из зоны комфорта. При этом собственные и общечеловеческие моральные устои для них все равно имеют очень важное значение. Переступить эту черту возможно лишь тогда, когда ты уже ее переступал. Вступать в открытый конфликт ради реализации принятого решения готовы, если знают, что за ними стоит группа таких же людей, как они. Если такого нет, то противодействие и тактика в конфликте будут косвенными, а не прямыми. Память основывается на запоминании в сравнении с тем, что уже известно или когда-то было. Новая информация усваивается только на основе старой информации, которая, тем не менее, остается важней. Также в памяти есть и небольшое количество знаковых событий, относительно которых запоминание всех остальных картин мира идет медленно и трудно, но при этом допущенные ошибки практически никогда не повторяются. Они не только хорошо запоминаются, но и их значимость для стабильности картины мира очень высока. Для качественного обучения нуждаются в интенсивной мотивации, периодическом повторении уже пройденного материала и контрольных работах по этой тематике. Мотивация Имеет высокую мотивацию сохранения и низкую мотивацию достижения мотивирован на сохранение привычного образа жизни, системы понятий и ценностей, при этом сложно мотивируется на выполнение каких-либо новых действий. Для повышения мотивации достижения необходимо периодически и довольно часто указывать на то, что достижение — это единственный способ сохранить все, что для него важно, в удовлетворяющем его состоянии. При этом мотивация существенно снижает отсутствие ценностного контакта с мотивирующим его человеком, если мотивирует чужой. Такая мотивация не будет работать долго. Тем не менее, важно понимать, что мотивация достижения не может быть высокой при выраженной метапрограмме сходства. И если вам от конкретного человека необходим прорыв в новом проекте, необходимо задуматься о том, чтобы изменить его метапрограмму сходства на сходство с различием, либо поменять человека. Творчество. В целом имеют невысокие творческие данные. Творчество скорее похоже на тиражирование, производство без существенных модификаций уже придуманных продуктов. Уверенности в собственной творческой гениальности никогда не бывает, чаще к итоговому продукту своего творчества склонны относиться скромно. Создание нового продукта крайне затруднительно. Творческий продукт классического вечного ретро и ностальгического стиля связан с историей, но ни в коем случае не модернистского и современного характера. Творческий успех связан с правильно выбранным продуктом и его позиционированием. Например, метапрограмма сходства не помешает достигнуть успеха в записях классического русского романса, где необходимо восстанавливать и повторять без дополнений. Творческий кризис возникает при смене вида творчества, что не позволяет отработать продукт до автоматизма и рутинного дела. Чрезмерные индивидуализации творческого продукта, котичность творческого процесса, конфликты с единомышленниками также приводят к кризису. Конфликт. Вступает в конфликт при угрозе стабильности собственной картины мира и образа жизни, а также при явном нарушении важных для них критериев. Конфликты носят оборонительный, а не наступательный характер. Ценности и критерии Ценности человека с метапрограммой исходства достаточно традиционны и консервативны. Перечислим наиболее важные. Аккуратность, безопасность, бережливость, вера, верность, дисциплина, доброта, доверие, долг, дружба, здоровье, исполнительность, качество, компетентность, комфорт, лояльность, надежность, осмотрительность, основательность, ответственность, порядок, постоянство, преемственность, пунктуальность, работоспособность, репутация, самодисциплина, сдержанность, семья, спокойствие, справедливость, стабильность, традиционность, трудолюбие, уважение, устойчивость, хладнокровие, честность. Базовые убеждения картины мира. Определяющую роль в жизни должны играть традиции и преемственность. Старый друг лучше новых двух. Все новое подозрительно и требует проверки временем, поэтому пусть пока подождет. Дисциплина и трудолюбие важнее таланта и удачи. Если вы не знаете, как делать, скопируйте это у того, кто это уже сделал, или не делайте ничего. Мы с тобой одной крови, ты и я. Доверять в этом мире можно только самому себе и тем, кто входит в твое близкое окружение. Мой дом — моя крепость. Нам не нужны революции и потрясения. Пусть все будет так, как есть. Если этому человеку нельзя доверять, то мне с ним не о чем разговаривать. Старый конь борозды не портит. Зачем покупать новую машину, если старый еще вполне хорошо ездит? Излишества не только вредны, но и разрушают дисциплину. Лучше скромно, но со вкусом. Не надо вмешиваться в то, как я это делаю. Вы что, считаете себя умнее и опытнее меня? Стабильность — главный показатель профессионализма. Речь и лингвистика. В речи часто используются наречия и числительные, указывающие на повторность событий. Часто, опять, каждый раз, снова, ежедневно, заново и другие. Наречия и фразы, указывающие на повторение паттернов в прошлом. То же самое, нет никакой разницы, как и в прошлый раз, одно и то же, это как у... Частые повторения аргументов. Высокий уровень ностальгии и сравнений настоящего с прошлым не в пользу первого. Раньше было лучше, старые добрые времена и другое. Негативный настрой и критика изменений. Зачем нам это нужно? Неужели нельзя без этого? Зачем портить то, что и так работает? Стабильный, равномерный темп речи с относительно низким тембром голоса и четким выделением критериальных слов. Защитно-атакующие интонации и стиль речи. Невербальные характеристики. В обычном состоянии мимика маловыразительна и однообразна. Умеют держать себя в руках, В переговорах демонстрируют холодный деловой подход. Однако покерфейс им не свойственен. Эмоции всегда включаются, когда они сталкиваются даже с легким нарушением собственных критериев, которые не скрывают. Наиболее характерны эмоции гнева, печали, спокойствия и отвращения. Позитивные эмоции испытывают только в кругу близких для них людей. В некоторых случаях часто используют невербальные метасообщения мудрости, состраданий и жалости по принципу «если бы ты знал все, что знаю я, то ты бы сразу со мной согласился». Доживешь до моего возраста — сам поймешь. Не хочешь слушать меня — жизнь сама тебе все объяснит. Жестикуляция скупая, высокая подвижность свойственна. Во время разговора, слушая собеседника, вообще могут сидеть неподвижно. Не ерзают, не совершают лишних движений, во время разговора не включают мелкую моторику. Походка спокойная, уверенная, неторопливая, ровная. Часто бывают проблемы с осанкой и подвижностью суставов. Стереотипы мышления Мышление направлено на сохранение ценных для них паттернов и привычек. Не поддерживают нововведений и динамического развития. Охраняют собственную зону комфорта и картину мира. Консервативное мышление и система ценностей со стабильной и прочной картиной мира. Коммуникация направлена на закрепление полученных результатов или борьбу с изменениями. Поведенчески негибкие действуют шаблонно, проверенными способами, при этом не имеют стремления к расширению поведенческого репертуара. Эффективны в ситуациях защиты и унификации систематизации и стандартизации. Неэффективны в ситуациях, в которых необходимы прорыв, изменение, активность и интенсивное развитие. Личностные качества, характерные для человека с метапрограммой сходства. Мы выделяем три степени выраженности метапрограммы сходства, каждый из которых способствует развитию определенных личностных качеств, которые при усилении или ослаблении выраженности метапрограммы, также будут меняться. Для легкой степени выраженности метапрограммы сходства, Характерны следующие личностные качества. Аккуратный, бережливый, воспитанный, добрый, доверчивый, заботливый, законопослушный, исполнительный, лояльный, любящий, набожный, нравственный, одобряющий, прилежный, рефлексирующий, робкий, скромный, совестливый, солидарный, сочувствующий. Спокойный, терпеливый, честный, этичный. Для средней степени выраженности. Бескомпромиссный, верный, выносливый, дисциплинированный, идейный, методичный, молчаливый, пессимистичный, надежный, обидчивый, обязательный, основательный, ответственный, педантичный, последовательный, предсказуемый, сдержанный, сконцентрированный, скрытный, скупой, сосредоточенный, стабильный, трудолюбивый, тщательный, упрямый, усидчивый, хладнокровный, экономный. Для значительной степени выраженности. Деспотичный, консервативный, постоянный, преданный, Принципиальный, сохраняющий, традиционный, убежденный, устойчивый, мстительный Влияние на личные и семейные отношения Имеет очень тесный и узкий круг людей, с которыми установлены индивидуальные личные отношения и Этот круг не расширяется, а наоборот склонен сужаться Личные отношения традиционны, строги и регламентированы. Со знакомствами дела обстоят трудно. Самостоятельно такие люди практически ни с кем не знакомятся, зато существующие отношения ответственно поддерживают и сохраняют. Присутствует тенденция противопоставления себя и других в свою пользу. У нас правильно, а у них нет. Отношения строятся с помощью стабильных паттернов и привычек. Типаж выбора партнера не меняется. Склонность к риску и лояльность. Не склонны к риску и крайне лояльны. Не рискуют. Всегда готовы сохранить имеющиеся достижения и ситуацию, чем принять какие-либо изменения, особенно быстрые. Сохраняет искреннюю, чуть ли не собачью преданность первоначальному паттерну. Профессии и трудовая деятельность Мета-программа сходства через влияние на интересы, личностные качества, ценности, образ жизни, а также через мыслительные и поведенческие стереотипы человека направляет его профессиональную деятельность на решение исполнительских, производственных, надзорных и систематизирующих задач. Исполнительские задачи. разнорабочий, личный помощник, домработница. Производственные задачи. Работник на конвейере и станке, сборщик мебели. Надзорные задачи. Работник экологического, пожарного, санитарно-гигиенического надзора. Систематизирующие задачи. Библиотекарь, работник музея, статист. Адаптационные механизмы и сублимации Ведущими признаками метапрограммы сходства является нежелание выходить из собственной зоны комфорта и сохранить собственную картину мира стабильной и неизменной. Понятно, что эти тенденции имеют разную степень выраженности — где-то больше, где-то меньше — но, тем не менее, они неизбежно будут оказывать влияние на основную деятельность человека и проявляться практически во всех контекстах. Отвечая на вопрос о том, как эти особенности будут влиять на мышление и поведение человека с метапрограммой сходства в противоположных условиях, проанализируем возможные варианты адаптации в этой ситуации. Предположим, Сотрудник экологического надзора промышленного предприятия со значительным стажем работы, метапрограмма сходства, в силу тех или иных причин стал ведущим юмористом в Comedy Club. Метапрограмма различия. Первое, что следует отметить, это то, что наладить контакт с новыми коллегами бывшему экологу будет очень непросто. Не по причине, что его не примут, а из-за собственных особенностей характера. Достаточно продолжительное время для него они не будут своими, а значит, общаться и разговаривать с ними не о чем. Второе. Чувством юмора у новоиспеченного юмориста будет из рук вон плохо. Впрочем, так же, как и с коммуникабельностью, раскованностью и стремлением понравиться аудитории. Эти качества имеют отношение к сходству с различием и различию, но никак к сходству. Желание оградить себя от выхода за пределы собственной зоны комфорта, новых впечатлений и опыта будет сильно сковывать и мешать осваиванию новой профессии. Помимо прочего, на деятельности нового юмориста будут сказываться основные тенденции метапрограммы сходства. Исполнительное, производственное, надзорное и систематизирующее. Исполнительные и производственные тенденции будут проявляться в том, что он не погнушается простой работы, которая может сопутствовать новой деятельности, и большинство рутинной деятельности безукоризненно будет выполнять сам. Надзорная тенденция будет проявляться в гиперконтроле над тем, что будет позволительно — реквизитом, аппаратурой, музыкой, дизайном, организацией, таймингом и прочим. Дополнительно к перечисленным фактам необходимо добавить имеющиеся отторжение к новым проектам и изменениям, свойственные людям с метапрограммой сходства. Все это может привести к тому, что даже при большом желании и мотивации освоить новую профессию максимально, что удастся сделать бывшему экологу, это создать несколько коротких юмористических презентаций, которые не получат своего продолжения, а будут повторяться из сезона в сезон, пока не надоедят и не забудутся. Факторы адаптации в профессиональной деятельности. Первое. Рутинная, спокойная деятельность, связанная с исполнительными, производственными, надзорными и систематизирующими задачами. Второе. Работа в стабильной команде единомышленников, разделяющих общие ценности. Наличие иерархии и структуры в коллективе. Постоянное руководство длительное время. Размеренный распорядок дня и длительный стаж работы на одном месте. Третье. Стабильность и предсказуемость профессиональной деятельности, начиная от месторасположения офиса и заканчивая профессиональными обязанностями. Возможность оттачивать один навык до автоматизма и высшего уровня. Четвертое. Профессиональная деятельность с коллективной ответственностью. Возможность быть членом профессиональной команды и представлять ее интересы. Пятое. Работа по установленному плану без его существенных нарушений. Небольшой постоянный коллектив единомышленников. Факторы дезадаптации в профессиональной деятельности 1. Непредсказуемо меняющаяся профессиональная деятельность, требующая постоянного развития новых навыков и обучения, творчество и креатив. 2. Высокая текучесть кадров и отсутствие общего понимания в коллективе, постоянные изменения и гетерархия в коллективе. Часто меняющиеся руководства и приоритеты в работе. Гибкий рабочий график и частый форс-мажор. Третье. Революционные изменения в профессиональной среде. Смена парадигмы профессии и необходимость осваивать новые подходы и направления в профессии. Необходимость проявлять профессиональную инициативу. Четвертое. Работа в одиночестве на развивающемся, неустоявшемся рынке. Необходимость идти против интересов коллектива и большинства. Ситуации, в которых никому нельзя доверять. Пятое. Значительное количество авралов и форс-мажоров в работе. Необходимость близких контактов с незнакомыми людьми. Пример из литературы. Хорошим примером описания характера с выраженным метапрограммным полюсом сходства является характер Беликова из произведения Антона Павловича Чехова «Человек в футляре». Добавим, что в данном случае корень характера усиливается мотивацией «от» и процедурами. «Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние»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 Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал. И духовенство стеснялось при нем кушать скоромные и играть в карты. Под влиянием таких людей, как Бериков, за последние 10-15 лет в нашем городе стали бояться всего. Бояться громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги — Боятся помогать бедным учить грамоте. Антон Павлович Чехов. Человек в футляре. Рекламные слоганы и бренды. Использование сходства в рекламных акциях и маркетинге призвано обезопасить ожидания клиента и напомнить ему о уже знакомом ему продукте с прежними знакомыми ему товарными свойствами. Надежность, гарантии, традиции, стабильность и постоянство. Приведем примеры рекламных слоганов, составленных с использованием метапрограммы сходства. «Мир меняется. Наши принципы нет». «Порш Каен. Автомобиль». Слоган на территории Российской Федерации, 2011 год. «Сохранение стиля. Сохранение ценностей». Porsche Cayenne Turbo S. Люксовый внедорожник. 2010 год. Стабильный курс. Держит курс на успех. Mercedes-Benz Viano. Рекламные девизы в России. 2009 год. S означает «спокойствие». S-класс. Mercedes-Benz S-класс. 2008 год. Живите спокойно. Депозитарные ячейки. Светбанк. Слоган рекламы в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде. 2010 год. Банк, который всегда с тобой. Возрождение. Банк. Имиджевый слоган. Круг общих интересов. Банк-Союз. Имиджевый слоган. 2010 год. На работе, в машине, дома... Всегда с тобой защита ксилитола. Ксилитол. Жевательная резинка. Слоган рекламы в Москве. 2012 год. Чай, каким он должен быть. Твинингс Слоган международной рекламной кампании. Тот самый чай. Имиджевый слоган. 2009 год. Молитва. Самое надежное беспроводное соединение. Церковный слоган США. Объединяет поколение. Пентекс. Фотокамеры. Имиджевый слоган. Всегда везет. 2XL такси. Служба такси. Корпоративный девиз Москва. Избегая заурядности. Самсонит. Black Label Чемоданы. Слоган международной рекламной кампании 2012 год. Всем хорош. Nokia 65-00 Slide. Мобильный телефон. Слоган рекламы в России, 2008 год. Надежная связь может быть выгодной. Ростелеком. Телекоммуникации. 2006 год. Простота, ограничения и мастерство. Лозунг Твиттер и личный девиз его создателя Джека Дорси. Нашему меню 300 лет. Трапезная в старинном здании в одном из городов Золотого кольца. Россия 2009 год. Будет как было. Макс. Страховая компания. Автострахование. Россия 2009 год. Ингострах платит. Всегда. Ингострах. Имидж его слоган. Немецкий стандарт. КНАУФ. Строительные отделочные материалы. Имиджевый слоган. Настоящее вино. Правильные цены. Отдохни. Магазин Вин в Москве. 2009 год. Дом. Самое главное место на земле. Гарант недвижимость. Имиджевый слоган. Крепкие традиции и качества. Производственно-торговая компания «Оша». Имиджевый слоган. «Всегда гарантированно вкусно». Ресторан «Вкуснятина». 2012 год. «Подстройка и ведение». Вопросы, на которые человек с метапрограммой сходства хочет получить ответы. Консервативность и традиционность человека с метапрограммой сходства а также его стабильная и прочная картина мира, часто могут вызывать затруднения в переговорах. Таких людей трудно переубедить в чем-либо. Это усугубляется тем, что он не склонен доверять людям, которые не разделяют его ценностные установки. Поэтому при переговорах с такими людьми нужно уделить особое внимание подстройке по ценностям, концентрируя внимание на том, что ему уже понятно и известно, и особенно на том, в чем вы согласны с ним и в чем он согласен с вами. В таких случаях также помогает использование примеров и аргументов из прошлого, поиск сходства ваших позиций и указаний на это. Помните, что ему нужно представить ваш проект как рутинный, уже проработанный и проверенный опытом и практикой, поскольку только в этом случае вы не столкнетесь с его защитой и сопротивлением. Таким образом, чтобы получить одобрение вашего проекта «Человека» с метапрограммой исходства, мы рекомендуем вам в презентации ответить на следующие вопросы. Какие идеи в вашем проекте проверены временем и опытом? Что он показал? Кто из уважаемых людей также думал, делал, реализовывал? Какие есть надежные примеры реализации этого проекта? Насколько ваше предложение похоже на проекты, которые ваш партнер уже успешно реализовывал в своей жизни? Как ваш проект позволит ему сохранить существующее положение дел и нейтрализовать возможные угрозы? Как этот проект поможет вам сохранить все лучшее, что есть в вашей жизни и в текущей ситуации? Вы обращаетесь к нему и доверяете ему как наиболее последовательному и надежному партнеру, как важнейшему острову стабильности в этом, увы, хаотичном мире. Еще раз подчеркнем, что хорошая подстройка и рапорт на уровне ценностей с таким человеком на первых переговорах можно считать отличным результатом, на основе которого будет выстраиваться дальнейшее взаимодействие. Это взаимодействие маловероятно без доверия к вам с его стороны, поэтому сначала сосредоточьтесь на создании доверительных отношений. Итоги. Каждый метапрограммный полюс имеет свои сильные и слабые стороны. Обобщая и подводя итоги описания сходства, концентрированно подчеркнем перечисленные особенности. Знание этих особенностей — поможет вам лучше понимать таких людей, а значит, быстрее и эффективнее находить с ними общий язык и налаживать коммуникацию. Минусы сходства. Первое. Отрицательное отношение к нововведениям и возможное саботирование их. Нежелание выходить из зоны собственного комфорта для адаптации в новых условиях. Второе. Низкая инициатива в вопросах развития и продвижения. Невысокая учебная мотивация и обучаемость. Нежелание расширять картину мира и круг знакомств. Низкая восприимчивость к обратной связи. Трудно переубеждаем. Третье. Блоковое мышление. Есть хорошие и плохие, правильные и неправильные. С неправильными или плохими надо бороться. Четвертое. Действие на упрощение при встрече с нестандартными и творческими задачами. Желание работать по уже известному и отработанному сценарию без принципиальных изменений. Пятое. Ограниченные коммуникативные навыки, которые раскрываются в комфортной и знакомой среде. Плюсы сходства. Первое. Нацеленность на традиции, стабильность и консерватизм, на сохранение и закрепление патронов и существующего положения дел. Умение закреплять и удерживать полученные результаты. Второе. Высокая лояльность профессии и компании. Высокий профессионализм в базовых основах деятельности. ориентированно на надежные, а не на современные средства, информацию и технологии. Третье. Умение и желание работать в команде. Полное доверие и взаимопомощь по отношению к своим людям. Четвертое. Рабочий настрой на рутинную деятельность и умение ее выполнять в срок и без ошибок. Высокий уровень ответственности по отношению к работе и основному виду деятельности. Пятое. Стабильная долгосрочные мотивации. Высокий уровень реализации и завершенности ведомых проектов. Различие Общая характеристика. Картина мира и базовое отношение к актуальным жизненным событиям у человека с метапрограммой различия определяются его постоянным стремлением к отличию от ведущих и общепринятых паттернов мышления, поведения, образа жизни, профессиональной деятельности и личных отношений. Метапрограмма различия субъективно снижает значимость устоявшихся и увеличивает важность новых, отличающихся от большинства паттернов. Поэтому такие люди в своей жизни ориентируются на новое, современное, либеральное, необычное, отличающееся. При этом им свойственно критично относиться к традициям, устоям и правилам. Человек с метапрограммой различия невысоко ценит то, что у него уже привычно есть, а также увеличивает значимость того, чего у него еще нет. В народе об этом говорят «хорошо там, где нас нет» и начинают ценить лишь тогда, когда потеряю. Это нередко приводит к тому, что такие люди — Если в их жизни за сравнительно непродолжительное время нет изменений, они устраивают их сами себе тремя основными способами. А. Появлением нового паттерна и интереса. Б. Разрушением важного прежде паттерна. В. Провокацией важного прежде паттерна. Таким образом, стремление ко всему новому и другому приводит к тому, что процессы поиска, оценки поступающей информации И принимаемые решения строятся вокруг таких установок. «Есть ли здесь что-нибудь новенькое? Становится скучно, в этом надо что-то менять. И вроде бы все хорошо, но уже не нравится, не интересно. Вы думаете, что я поступлю именно так, а вот и ошибаетесь. Надоело, хочется чего-нибудь другого». Планирование спонтанное, хаотичное, малопредсказуемое. Целеполагания оригинальные — Цели и способы их реализации часто отличаются или, по крайней мере, не похожи от общепринятых в данном контексте и обществе. Выраженная метапрограмме различия часто сопутствует стратегии быстрого угасания. Как только человек достигает в чем-то успеха или практически достиг своей цели, она его уже не интересует и даже тяготит. Дедлайны при реализации цели нарушаются весьма часто. Сказывается не только подсознательное желание хоть чем-то отличиться от скучной и неправильной нормы, но и стратегия быстрого угасания. Метапрограмма различия развивает у человека такие качества, как активность, инициативность, дерзость, индивидуальность, креативность, независимость, перфекционизм, спонтанность, эмоциональность, чувство юмора и другое. Внешний вид подчеркивает индивидуальность и оригинальность образа. Одежда выделяется на фоне контекста, не обязательно сильно контрастируя с общепринятыми ожиданиями, но в чем-то их нарушая. Эмоции разнообразны, выражены и интенсивны. В речи много фраз «не так, как у них», «это не то», «давайте по-другому», «почему именно так» и прочее. Для человека с метапрограммой различия, Длительные существования и постоянные паттерны являются фактором, вызывающим отторжение и неприятие, поэтому он сторонится стабильных контекстов и ситуаций. Его стихия — высококонкурентная изменчивая среда, в которой нужно быстро двигаться и адаптироваться, а не стоять на месте, защищая прежний устой. Никто никому ничего не должен, ну или, по крайней мере, лично он никому ничего не должен. На бытовом уровне таких людей называют революционерами, новаторами, никогда не сидящими на месте, быстро зажигающимися и быстро гаснущими. Внешний вид и окружение. Внешний вид и манера самопрезентации существенно отличаются от общепринятых в данном контексте. Есть желание чем-то выделиться на фоне окружающих для того, чтобы быть более заметным и оригинальным. Ведут себя как новаторы, интересуются новой информацией, знакомствами, проектами. Одежда хоть чем-то нарушает принятый дресс-код. Уровень нарушения и его способ могут варьироваться от провокации до откровенного противопоставления. Часто являются ценителями одежды и неплохо в ней разбираются. Высоко ценят уникальные эксклюзивные вещи — брендированную одежду, необычный фасон и яркие цветовые решения. Гардероб разнообразен, состоит из нескольких стилей, при этом деловому, строгому и классическому стилям в сравнении с другими уделяется недостаточно внимания. Обновление одежды происходит быстро, она никогда не занашивается до дыр, как бывает при метапрограмме сходства, она просто перестает быть актуальной. Очень любят интересные цветовые решения. Одежда выбирается в ярких тонах, контрастирующие на фоне остальных. Основная ее функция — подчеркнуть собственную уникальность и отличие от остальных. При этом значительного желания привлечь к себе внимание, как это наблюдается при метапрограмме сам, может и не быть. Аксессуаром человек с метапрограммным профилем различия уделяет повышенное внимание. Важное значение имеют маникюр, стрижка, укладка, цвет волос, брошки, заколки, часы, галстуки, украшения, парфюм, ремни, сумочки и портфели, татуировки, пирсинг и даже собачки и кошки. Важный элемент метапрограммы различия периодическая резкая смена имиджа и составляющих внешнего образа. Это может касаться прически, стиля одежды, цвета волос и другого. Близкое окружение выбирается исходя из критериев «я здесь уникален и неповторим», «я здесь один такой», «здесь есть интересные, уникальные, необычные и даже странные люди», «не так, как у всех, не такие, как все», «творческая, нескучная компания», «они меня эмоционально заводят». В доме часто находится большое количество оригинальных предметов — статуэток, предметов интерьера, подарков, аксессуаров из разных стран и мест. Вещи должны выполнять не только функциональные предназначения, но и эстетическое — быть красивыми, интересными, оригинальными. В каждой комнате встречаются контрастные предметы, выделяющиеся на общем фоне. В целом поддерживает чистоту и редко захламляет домашнее пространство. Вещь выбрасывается или меняется тогда, когда к ней привыкли, и она становится скучной и неактуальной. Рабочее место должно выглядеть уникально, или хотя бы что-то в нем должно быть уникальным и выделяться на общем фоне — компьютер, канцелярия, кресло, цветок. Все должно иметь свои особенности. Это не просто простой карандаш. Это простой карандаш розового цвета с гнущимся корпусом, который я привез из Парижа. А это именной блокнот квадратного формата с моей личной фотографией на обложке. Образ жизни и характерные поведения. Основными особенностями поведения человека с метапрограммой различия является стремление выделиться на фоне окружающих, а также получение новых впечатлений за счет частой смены ведущего паттерна. Это приводит к тому, что таким людям важно отличаться от большинства, быть оригинальной, интересной личностью, ощущать динамику, движение и перемены вместо скучной стабильности. В коммуникации легко идут на контакт даже с незнакомыми людьми, особенно если они также чем-то отличаются от остальных. Необычное, редкое, особенное, исключительное, странное, интригующее в значительной степени привлекает их внимание, и уровень рапорта и интереса к таким контекстам, событиям и людям у них изначально высок. С точки зрения таких людей в общении даже со старыми друзьями всегда должны присутствовать интрига и интерес. А если ее больше нет — то нужно перестать встречаться или заниматься этим делом до тех пор, пока она опять не появится. По большому счету, это наиболее важный паттерн метапрограммы различия. Если я все понял, значит, мне уже неинтересно. Нужно это менять и уходить в другую сторону, где еще не скучно, где есть движение и изменения. Во время общения ведут себя независимо, раскованно, концентрируются на исключениях, особенностях и деталях. В жизни в большей степени ориентированы на настоящее, на жизнь здесь и сейчас, а не там и тогда. В большинстве своем это эмоциональные люди. От их эмоциональности во многом и зависит способность отличаться от других людей. Именно поэтому они редко скрывают собственные эмоции и отношения к происходящему. В некоторых случаях их очень привлекает парадоксальные эмоции нестандартная эмоциональная реакция на вполне ординарные события. Они и сами так иногда поступают. Еще один, хоть и несколько менее выраженный паттерн заключается в табуировании у себя негативных эмоций. Все должно быть хорошо, а если не хорошо или не все, то пора что-то менять. То есть, если в отношениях уменьшается количество позитивных эмоций, даже если речь не идет о том, что появляются негативные, то их пора завершать. Описанные особенности приводят к тому, что у многих, но не у всех, людей с метапрограммой различия бывают проблемы с целеполаганием. «Я не знаю, как я хочу, но я точно знаю, что не хочу так, как у вас». Я не знаю, что я хочу, но мне так не нравится. Неважно как, лишь бы не так, как у вас». Таким образом, базовыми жизненными установками человека с метапрограммой различия являются «чем новее интереснее, тем лучше», «не хочу, чтобы было так, хочу по-другому», «живи сейчас, а не пережитками прошлого», «постоянство и стабильность скучно, это точно не для меня». Что нового мы можем сделать сегодня? Надо быть современным человеком, а не стариком, копающимся в прошлом. Будущее зависит от тебя. Образ жизни изменчив и современен. Круг общения и знакомств широкий, с тенденцией к постоянному увеличению, постоянным появлением новых людей и исчезновением старых. Картина мира открыта для изменений, гибкая и динамична. Хорошо обучаются, всегда с интересом относятся к новой информации. Предпочитают ту профессию и трудовую деятельность, в которой можно проявить себя как личность, показать свои индивидуальность и талант. Это большинство гуманитарных, творческих и публичных профессий, а также профессии, связанных с вызовом и высокой конкуренцией. Профессиональная сфера деятельности должна подразумевать постоянные изменения, обучение, внедрение в новые области и разработки, а также знакомство с новыми людьми. Высокоинициативная, однако инициативу им довольно трудно удержать длительное время, чаще всего ее хватает на стартап, а на удержание паттерна и стабилизацию уже нет. Тем не менее, В рамках актуального дела их целеустремленность высока, и она тоже падает по ходу продвижения вперед. Сначала происходит отвлечение внимания на другие различия, а потом и его полное переключение. Еще раз подчеркнем, что стабильные паттерны таких людей угнетают, воспринимаются ими как ненужные ограничения, а значит, как недостойные поддержания и ответственности. Поскольку ответственность подразумевает уважительное отношение к формальностям и процедурам, люди с метапрограммой различия часто проявляют немалую гибкость в плане ответственности. Они могут с ней мириться, но она их угнетает. Лояльность тому или иному паттерну, человеку, рабочему месту, компании, бренду, решению, рано или поздно будет нарушена. Эти тенденции усиливаются при сочетании с метапрограммным полюсом возможностей. При профилировании таких людей всегда надо отдавать себе в этом отчет. Вначале такой человек пару раз будет аккуратно проверять границы дозволенного. При отсутствии реакции или попустительстве другой стороны, после двух нарушений итоговое переключение паттерна практически гарантировано. Например, такой человек может, возвращая долг, вначале не вернуть какую-то незначительную сумму денег из него, в следующий раз сумма увеличится, и в третий раз долг не будет возвращен совсем. Такое же отношение у человека с метапрограммным полюсом различия к своим обещаниям. Не факт, что они будут каждый раз нарушаться, но тенденция к этому будет. Так же, как и с лояльностью — Вначале обещание будет не совсем выполнено, и только потом, если на это не будет должной реакции, следующее обещание не будет выполнено совсем. При реализации управленческих решений или исполнении указаний редко могут одержаться, чтобы не добавить чего-нибудь своего. При передаче указаний вышестоящего лица могут вносить в них свои корректировки. Реализовывают имеющиеся планы выборочно. Этот пункт мне нравится, пожалуй, начну с него. В итоге некоторые пункты плана, чаще всего первые, выполняются хорошо и в срок, а другие совершенно игнорируются. Как на работе, так и в личных контактах не склонны жестко поддерживать иерархические отношения, скорее склонны к гетерархии, гибкой конкуренции и даже хаосу. Для них неприемлема постоянная профессиональная деятельность, одна и та же должность и рабочее место. Классически это люди, меняющие работу или сферу деятельности 2-3 раза в год, поскольку потери интереса абсолютно перестают работать и либо уходят сами, либо ждут увольнения. Такие качества делают их хорошими стартаперами — Они готовы работать много, увлекательно, эффективно, творчески и даже ответственно, недолго до появления первых результатов этого стартапа. В общении часто указывают на какие-либо несостыковки, исключения, уникальность, оригинальность, отличия, особенности, неожиданности и провокации. В контактах ориентированы на краткосрочные интенсивные сотрудничества причем если оно сразу не пошло, то высока вероятность того, что и не пойдет. Поэтому при общении с такими людьми, не откладывая, берите быка за рога и вовлекайте их во взаимодействие. Люди с метапрограммой различия в большей степени индивидуалистичны, чем командны. Эффективно работать в команде им позволяет только какое-то особое, индивидуальное и уникальное место в ней. Полного погружения в деятельность команды и сплочения не произойдет, поскольку в этом случае теряется столь важная для них индивидуальность. Склонны к звездной болезни, и зачастую именно она приводит к частой смене работы и коллективов. Запускать ее не нужно, поскольку итогом лечения запущенной звездной болезни у таких людей является их уход из компании предпочитает получать современные престижные образования гуманитарной направленности. В целом метапрограмма различия направляет профессиональную деятельность на решение развлекательных, предпринимательских, творческих и инициирующих задач. Способности и навыки. Принятие решения определяется двумя факторами. А. С желанием получить новый опыт. Однако это вовсе не означает, что каждый раз будут приниматься совершенно новые решения без повторения предыдущих. Тем не менее, какие-либо модификации и корректировки предыдущих решений скорее будут, чем нет. Б. Желанием отличаться при этом от большинства людей, участвующих в данном событии. Как было сказано выше, это может означать принятие другого или противоположного решения, а не того, которое контекстуально ожидаемо. Эти отличия могут выражаться и в поведении, с помощью которого будет озвучиваться или реализовываться принятое решение. Достаточно легко признают собственные ошибки, что не является для них важным стрессом. В дискуссии... Часто сохраняют гибкость и внимание, что может привести их к переубеждению и принятию другой точки зрения. Правда лишь в том случае, если они не пойдут на принцип как угодно, но лишь бы не согласиться с тобой. Отстоять принципиальное решение для них — дело чести. Это то же самое, что отстоять собственную индивидуальность. В таких случаях мы рекомендуем соглашаться с принципиальным требованием, но при этом требовать дополнительных уступок. Реализация принятых решений редко проходит последовательно и методично, слишком часто встречаются их корректировки и модификации. Такие люди готовы вступать в открытый конфликт ради реализации принятого ими решения. Интенсивность этого конфликта зависит от принципиальности решения. Память. В целом, такие люди хорошо мотивированы на обучение и постоянно расширяют собственный кругозор. Учебные интересы у одного и того же человека могут быть очень разными, от химического состава нефти и палеонтологии до истории религии и корпоративного управления. Обучение в большей степени основывается не на понимании концепций и принципов, а на фактах, примерах, случаях и событиях. Для качественного обучения нужны интрига и уникальность, интересные случаи. Особенности характера и обучения человека с метапрограммным полюсом различия могут приводить к тому, что он не всегда делает выводы из опыта, ошибок, прошлого, считая его скорее исключением, неблагоприятным стечением обстоятельств, чем результатом собственных действий. Мотивация. Имеют высокую мотивацию достижения и низкую мотивацию сохранения. Мотивирован разнообразием и оригинальностью. Именно люди с метапрограммным полюсом различия говорят, что в жизни нужно попробовать все. Несколько упрощенно, но правильно их мотивацию можно описать таким образом. Если они еще не пробовали этого, и это интересно и уникально, то они это уже хотят. Но стоит только распробовать — им становится скучно, а значит, пора пробовать что-нибудь новое. Относительно личных отношений это может быть выражено во фразе классика «Чем меньше девушку мы любим, тем больше нравимся мы ей» или «немного грубее» — «поближе узнаешь, подальше пошлешь. В случае невыраженности этих паттернов мотивация становится циклической, напоминающей «Американские горки», от максимума к минимуму и обратно. Чтобы закрепить долгосрочную мотивацию удержания, нужно в рамках ключевого проекта постоянно подсовывать что-то новое. Для того, чтобы ее окончательно разрушить, часто хватает фразы «Разве тебе еще не надоело?» Опять и опять делать то же самое. Творчество. Люди с метапрограммой различия обладают высокими творческими данными, и весьма часто творчество является основным видом их деятельности. Творчество сконцентрировано на создании новых продуктов, технологий, идей, событий и другого. Продукт творчества революционный, модернистский, сильно отличающийся от аналогов, который поставить на конвейер довольно сложно. Творческий успех связан с появлением нового, очередного вдохновения, идей, заряда, изменений, эмоциональной взбучки, подкрепленных верой в собственную творческую уникальность и развитым чувством юмора. Творческий кризис связан с жизненным однообразием, отсутствием динамики и прогресса, массовой критикой продукта творчества. Конфликт. В конфликт вступает в качестве протеста или как стремление противопоставить себя большинству, не согласиться с их точкой зрения. Придирчивы и язвительны, часто заводятся по мелочам. Ценности и критерии. Ценности человека с метапрограммой различия ориентированы на творчество, оригинальность, независимость и прочее. Наиболее важные среди них — азарт, активность, амбициозность, артистизм, богатство, бодрость, вдохновение, веселье, дерзость, доминирование, драйв, известность, индивидуальность, интимность, креативность, молодость, наглость, независимость, непокорность, оригинальность, разнообразие, смелость, спонтанность, творчество, уникальность, успех, хитрость. Чувствительность, экспрессивность, энергичность, юмор. Базовые убеждения картины мира. Не будь как все, каждый человек уникален, и это должно быть заметно с первого взгляда. Чем новее и современнее, тем лучше, чем старее, тем скучнее. Мир конкурентен, и каждый должен заботиться прежде всего о себе. То, что все с этим согласны, еще не значит, что я должен согласиться со всеми. Я могу и один. У каждого должен быть свой независимый взгляд на мир. Если это не так, то у меня-то уж точно будет независимый от вас взгляд. И тогда вы превратитесь в стадо баранов, а я в пастуха. Личность и случай управляют ходом событий, а не статистика и паттерны. Революция будет, любимая. Теперь все понятно. Следующий. Боже мой, как же тут интересно. Бросаем все и идем туда. Вы думаете, что я все сделаю так, как вы запланировали? Не исключено, но не более. Пожалуй, я куплю эти туфли. Да, они мне не нужны, но таких у меня еще нет. Нельзя делать одно и то же несколько раз. Давайте придумаем что-нибудь новое. Я не такой, как вы. Я не такой, как вы думаете. Я вообще не такой. Вы, конечно, можете жить своими правилами и видением, но я — исключение из всего этого. Это совсем не то, что ты думаешь. Это гораздо больше этого. Речь и лингвистика. В речи часто используется фраза, указывающая на уникальность опыта, о котором идет речь: неожиданный, оригинальный, особенный, совершенно другой, не такой, как у всех и другие. Превосходные и сравнительной степени прилагательных: самый лучший, наиболее качественный, очень быстрые и другие. Выраженная ориентация на настоящее, здесь и сейчас. «Живи сегодня и не напрягайся! Как интересно! Поехали прямо сейчас!» Фразы, указывающие на желание отличаться от общего паттерна. «А кто сказал, что нужно делать именно так? Мне так не нравится. Как хочу, так и делаю. Я так не хочу. Почему бы не сделать по-другому?» Часто использование фокусов языка — другой результат и противоположный примеру. Часто меняющиеся интонации и акценты в речи, склонность говорить чуть быстрее и выше, чем в среднем. Невербальные характеристики. Эмоциональные. Мимика живая, яркая. Многие из них не умеют контролировать и управлять собственными эмоциональными реакциями. Лицо живое, выразительное. Периодически, особенно при переключении паттерна, случаются эмоциональные всплески и интенсивные эмоциональные переживания. Крайне редко, да и непродолжительно умеют держать покерфейс. Наиболее характерные эмоции удивление, радость, гнев, отвращение, презрение. Жестикуляция активная, многообразная и разноамплитудная. Во время коммуникации. Часто меняют позу, ерзают, совершают дополнительные движения, включая мелкую моторику пальцев рук. Шея и голова подвижные, чтобы постоянно менять ракурс и точку зрения. Походка быстрая, с осанкой проблем практически не бывает, всегда выглядят подтянутыми и аккуратными. Невербально подчеркивают собственную уникальность и отличие от остальных. Стереотипы мышления Мышление направлено на поиск нового опыта, расширение мировоззрения, борьбу с условностями и привычками. Скучают и теряют мотивацию при замедлении динамики развития событий. Современная картина мира и система ценностей, подразумевающая гибкость восприятия и мировоззрения. Поведенческие, гибкие, активные, независимые, провокативные эффективно в ситуациях внедрения в новые для них области знаний, проекты, контакты и события, ориентированные на исключение из правил и в чем-то всегда хотят исключений из правил относительно себя, могут критично относиться к традициям и принятым авторитетам. Личностные качества, характерные для человека с метапрограммой различия. Степень выраженности метапрограммы различия по-разному влияет на характер человека. Для легкой степени выраженности метапрограммы различия характерны следующие личностные качества: авантюрный, амбивалентный, бодрый, быстрый, вдохновленный, включенный, внимательный, встревоженный, загадочный, избирательный, креативный, легкий независимый непостоянный несерьезный неусердный неусидчивый оригинальный открытый переменчивый привередливый раскованный смешной спонтанный творческий успешный чуткий щедрый легкомысленный модный для средней степени выраженности агрессивный азартный Активный, алчный, амбициозный, артистичный, бойкий, веселый, ветреный, видный, высокомерный, демонстративный, дерзкий, индивидуалистичный, колкий, критичный, лидирующий, наглый, небрежный, недоверчивый, непослушный, нескромный, праздный, раскрепощенный, самоотверженный, харизматичный. Хитрый, эгоистичный, экспрессивный, энергичный, юмористичный, язвительный, яркий, манерный, надменный. Для значительной степени — бессовестный, вероломный, доминантный, негативный, непокорный, несгибаемый, нетерпимый, распущенный, яростный. Влияние на личные и семейные отношения Выстраивание личных отношений происходит со странностями и с долей непредсказуемости. В отношениях всегда присутствует интрига, спонтанность, раскованность, креативность, язвительность, экспрессивность. Обращают повышенное внимание на уникальность и своеобразие других людей. Склонность к риску и лояльность. Склонны к риску и азарту, не лояльны ведущему паттерну, а наоборот, ведут с ним постоянную борьбу. Профессии и трудовая деятельность. Мы описали, каким образом метапрограмма различия оказывает влияние на интересы и личностные качества человека, его ценности и образ жизни, мыслительные и поведенческие стереотипы. Это влияние направляет профессиональную деятельность человека с метапрограммы различия на решение развлекательных, предпринимательских, творческих и инициирующих задач. Приведем примеры таких профессий. Развлекательные задачи: ведущий шоу, артист, юморист и другие. Предпринимательские задачи предприниматель, менеджер по продажам, переговорщик. Творческие задачи – дизайнер, карикатурист, модельер и другое. Инициирующие задачи – стартап-менеджер, руководитель инициативной группы, кризис-менеджер и другое. Адаптационные механизмы и сублимации – Ведущими признаками метапрограммы различия являются стремление к постоянной смене паттерна и разнообразию, оригинальности и индивидуальности, а также стремление заниматься чем-то новым и исключительным. Понятно, что, помимо всего прочего, эти особенности будут сказываться и на профессиональной деятельности профилируемого лица. Продолжим анализ адаптации и сублимации разных полюсов данной метапрограммы в неблагоприятных условиях. Допустим, что бывший ведущий юморист Comedy Club, метапрограмма различия, по тем или иным причинам стал работать сотрудником экологического надзора промышленного предприятия, метапрограмма «Сходство». Как бывший юморист будет адаптироваться на новом месте работы? Поскольку с коммуникативными качествами у него все в порядке, познакомиться и установить контакт с новыми коллегами ему будет несложно. Однако его все равно будут считать как минимум странным, будет сказываться его тенденция к подчеркиванию собственной оригинальности и индивидуальности, что будет негативно восприниматься его коллегами. Его общительность и инициативность — может и не помешать, особенно на этапе освоения профессии. Но после этого первичного освоения он начнет предлагать учитывать в надзоре еще какие-нибудь параметры, а другие исключить, поскольку можно обойтись и без них. Если его инициативы будут восприняты в штыки, а так, скорее всего, и будет, поскольку опытные экологи не захотят таких нововведений из-за преобладания у них, метапрограммы сходства, то, вероятно, разгорится конфликт. Ситуация усугубится тем, что новые коллеги, не оценив его чувство юмора, которое все равно будет пробиваться наружу, посчитают его несерьезным и безответственным, а значит, недостойным их доверия. Таким образом, через некоторое время коммуникация между новыми коллегами нарушится. Если к этому времени новому экологу еще не надоест его работа, то он будет доказывать всем, что они ошибаются, а если уже надоест, то он уволится. Также на деятельности нового эколога будут сказываться его профессиональные тенденции к выполнению развлекательных, творческих, предпринимательских и инициирующих задач. Развлекательные и творческие тенденции будут реализовываться в манере коммуникации с новыми коллегами, что будет их только раздражать и злить. Инициативность бывшего юмориста только усилит его стремление реформировать и модифицировать деятельность своих коллег, что, безусловно, вызовет у них значительное противодействие и отстройку. Предпринимательская тенденция — будет реализовываться в стремлении к организации новых проектов на новой базе на платной основе, что также приведет к отторжению и конфликту с новыми коллегами. Таким образом, более гибкий человек с метапрограммой различия не без труда, но все же сможет адаптироваться к новым условиям, однако под большим вопросом останется его взаимодействие с коллегами, и если он придет туда один — то его предложения останутся нереализованными, а сам он скоро оттуда уйдет. Факторы адаптации и дезадаптации в профессиональной деятельности В целом, факторы адаптации и дезадаптации в профессиональной деятельности у человека с метапрограммным полюсом различия противоположны факторам сходства. Тем не менее, перечислим их более детально. Факторы адаптации в профессиональной деятельности первое. Деятельность, подразумевающая обучение и развитие новых навыков и компетенций, незначительная регламентированность и поощрение инициативы. Второе. Адекватная сменяемость и ротация персонала. Постоянный приход новых людей в команду, здоровая конкуренция и соперничество за результат. Возможность что-то самостоятельно изменить в своей работе, подхода к ней. Поддержка изменений и присутствие динамики в компании. Присутствие творчества, креатива и юмора в работе. Четвертое. Гибкая корпоративная культура, либо ее отсутствие. Нестрогий дресс-код и возможность поддерживать неформальные отношения в коллективе. Пятое. Периодически меняющаяся обстановка командировки, авралы, форс-мажоры, новые направления и задачи. Возможность управлять собственным календарем и расписанием. Факторы дезадаптации в профессиональной деятельности Первое. Рутинная однообразная деятельность жесткой регламентации и нежелательности проявления инициативы. Стабильная рабочая ситуация без вызовов и конкуренции. Второе. Закостенелая команда сотрудников и руководства, не желающие что-либо менять, а работающие на удержании. Примат традиций коллектива над их целесообразностью. Третье. Стабильность, предсказуемость и бюрократизация профессиональной деятельности, стремление к унификации и стандартизации работы, невозможность экспериментов. Четвертое. Регламентированная корпоративная культура с жестким дресс-кодом и формализованными отношениями в коллективе. Подчеркивание иерархии и вертикальных связей в коллективе. Пятое. Требование уважения повестки дня, недели, месяца. Детализированная отчетность и бухгалтерия. Невозможность проявить собственную индивидуальность и уникальность на работе пример из литературы классическим примером характера формирующегося вокруг метапрограммного полюса различия в русской литературе является образ настаси филипповны из романа федора михайловича достоевского идиот в этом образе отражаются двойственность личности ее загадочность, спонтанность индивидуалистичность независимость и другое.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 Но, и это казалось чрезвычайно странным, никак не поддавалась ей, точно всегда могла и без нее обойтись. Даже старалась несколько раз заявить о том, что неприятно поражала Тоцкого. Впрочем, многое было в Настасии Филипповне, что неприятно, а впоследствии даже до презрения поражала Афанасия Ивановича. Не говоря уже о неизящности того сорта людей, которых она иногда приближала к себе, а, стало быть, и наклонно была приближать, проглядывали в ней и еще некоторые совершенно странные наклонности. Заявлялась какая-то варварская смесь двух вкусов, способность обходиться и удовлетворяться такими вещами и средствами, которых из существования нельзя бы, кажется, было допустить человеку порядочному и тонко развитому. В самом деле, если бы, говоря, к примеру, Анастасия Филипповна выказала вдруг какое-нибудь милое и изящное незнание, вроде, например, того, что крестьянки не могут носить батистого белья, какое она носит,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 Несмотря, однако, на то, все таки было и оставалось что-то в Настасье Филипповне, что иногда поражало даже самого Афанасия Ивановича необыкновенную и увлекательную оригинальностью, какой-то силой, и прельщало его иной раз даже и теперь, когда уже рухнули все прежние расчеты его на Настасью Филипповну. Федор Михайлович Достоевский. «Идиот». Рекламные слоганы и бренды. Использование метапрограммного полюса различия в рекламных акциях концентрируется на указании на оригинальность, уникальность, элитарность рекламируемого продукта. Приведем примеры рекламных слоганов, составленных с использованием метапрограммы различия. Меняй стиль, меняй мир. Сансилк средства по уходу за волосами имиджвый слоган в россии 2008 год в поиске новых перспектив кредит Swiss банк слоган мой мир мой стиль мой эко эко обувь слоган российской рекламной кампании 2008 год за непрерывное развитие джимма банк Имиджевый слоган кредитных программ 2007 год. Забудь о стандартах. Мини Клабмен. Имиджевый слоган 2008 год. Особо яркая персона. Рено Сценик Конквест. Автомобиль 2007 год. Бунтующая страсть. Инфинити FX. Автомобиль. Слоган рекламной кампании в России, 2008 год. «Крутым парням крутой процент» — «Трастбанк». Слоган вкладов от лица Брюса Уиллиса, 2011 год. «Разница в отношении» Райфайзен банк. Имиджевый слоган. «Не дай себе засохнуть» — «Спрайт», «Газировка». Имиджевый слоган в России — 1990-е годы. Как никто другой. Sony. Видео и аудиотехника. Имиджевый слоган компании. Первое развлекательное телевидение. СТС. Телеканал. Имиджевый слоган. 2002 год. С нами не соскучишься. Комсомольская правда. Газета. 2009 год если дарить то самое лучшее чибо кофе рекламный слоган в россии 1990-е годы. В мире появилось новое определение чистоты пульсар зубная щетка Оригинальные никогда не вписываются левайс джинсы слоган международной рекламной кампании 2008 год. Стиль на грани вызова. ВОК-групп, чулки и колготки, имиджевый слоган, 2008 год. Другой взгляд на жизнь. Айле-группа, окна и двери, слоган рекламной кампании в Латвии, 2007 год. Начни свою революцию. Карера и Карера, ювелирные украшения, международный рекламный лозунг, 2008 год. «Живи со страстью» — Фредерик Констант Женев. Имиджевый слоган — 2007 год. «Лучшее в чае, лучшее во мне» — Липтон. Слоган рекламной кампании в России. «Что будет дальше, зависит только от тебя». «Убай Унгаро, Фром Авом Духи. Девиз рекламы в России, 2008 год. «Конец серым будням». iPhone. Телефон от Apple. Слоган рекламы в России, 2008 год. «Лучше смерть, чем быть вторым». Личный девиз Рамзана Кадырова. Применен в рекламе спортивных достижений чеченских олимпийцев, 2008 год. «Самый большой магазин света». «Фэмили Рум». Магазины товаров для дома, в том числе, самый большой магазин света в Европе в ТЦ Румянцева, Москва, 2009 год. Подстройка и ведение. Вопросы, на которые человек с метапрограммой различия хочет получить ответы. У человека с метапрограммным полюсом различия достаточно велико желание участвовать в интересных, ярких, уникальных, исключительных проектах. Поэтому для получения его согласия или одобрения на открытие нового проекта или его поддержки вам следует представить ваш проект именно в этом свете. Не будьте чрезмерно серьезны, ваша задача — показать себя как творческого, независимого, оригинального человека, который делится с партнером уникальной идеей и предлагает работать вместе. Для структурирования вашей презентации предлагаем список вопросов, которые нужно затронуть в ходе беседы с ним. В чем заключается уникальность вашего проекта? Оригинальность, новизна? Объясните ему, что поскольку такого проекта еще не было, то он однозначно выстрелит. В чем может заключаться его участие в проекте, какой его вклад и какова будет его прибыль? Как в будущем эту идею проект можно развивать? Опишите, как будет здорово, когда все уже будет сделано. Приуменьшайте значимость сложностей и проблем на пути реализации проекта. Почему этот проект вам с ним нужно реализовать первыми? Кто еще захочет это сделать после вас? Итоги. Подводя итоги метапрограммного полюса различия, обобщим все его плюсы и минусы. Минусы различия. Первое. Легкое отношение к традициям, правилам, устоявшимся авторитетам, регламентам и стабильности в целом. Желание противопоставить себя им, либо нарушить. Склонность хоть в чем-то, но не согласиться. Второе. Низкая значимость концепции лояльности. Высокий протестный потенциал. Стремление к независимости во всем и своей особой точке зрения или месту. Третье. Трудности в работе в команде. Невысокие аналитические, организационные и производственные данные. Четвертое. Невозможность удержать паттерн при низкой и долгосрочной мотивации. Низкий уровень завершенности проектов. Стремление к быстрому переключению внимания и интересов. Пятое. Нежелание заниматься рутинными делами и проектами. Ориентация исключительно на быстрый эффект и отдачу. Сложности и долгосрочного планирования. Плюсы различия. Первое. Стремление к новым, современным и нестандартным практикам. Высокая инициативность и энергичность. Высокая мотивация на собственное обучение и развитие. Второе. Высокая поведенческая и мыслительная гибкость. Хорошие коммуникативные и творческие данные. Широкий кругозор при неглубоких в целом знаниях. Третье. Стремление к индивидуальной работе и лидерству. Тенденция к индивидуальной ответственности и амбициозным проектам. Четвертое. Высокая стрессоустойчивость при интенсивной краткосрочной мотивации. Легкость на подъем и на достижение. Стремление к здоровой конкуренции и соперничеству. Пятое. Стремление к разнообразию и оригинальности. Эмоциональность и неординарность в личностном общении. Сходство с различием. Общая характеристика. Человек с метапрограммным полюсом сходства с различием при сравнении двух элементов опыта одномоментно обращает внимание и на их сходство, и на различия. Это и формирует их базовые отличия от людей сходства и различия, стремление к предсказуемости и понятности предполагаемых изменений, то есть к плановой эволюции и модернизации, а не к стабильности и или революционности. Они занимают промежуточные позиции между сходством и различием и ориентированы на постепенное развитие и улучшение, выгоду и практичность, карьеру и управление, контроль и лидерство, успех и авторитет. Стремление к постепенным улучшениям и развитию оказывает влияние на основные психологические процессы и свойства личности таких людей. Первое. Поиск информации осуществляется не только с использованием старых и проверенных источников, но и путем исследования новых. Это способствует расширению кругозора и постоянному дополнению их картины мира без обесценивания прошлого опыта. Оценка информации — Также строится на сравнении старых и новых знаний, что приводит к ее более полному и подробному анализу. Б. Решение принимается исходя из прошлого опыта, но всегда с учетом текущей ситуации. При этом во главе угла ставятся перечисленные выше критерии. В. Планирование основано на постепенном продвижении к цели через ряд ключевых точек. Целеполагание предполагает планомерное увеличение уровня притязаний и требований. Им не свойственна максималистическая картина мира, предполагающая, что необходимо получить все и сразу. Они предпочитают постепенно повышать планку. Сходство с различием предполагает внимательное отношение к дедлайнам, которые устанавливаются с учетом прошлого опыта и поправок на настоящую ситуацию. В целом, метапрограмма сходства с различием оказывает относительно неспецифическое влияние на характер человека, поскольку, по сути, представляет промежуточное звено между полюсами сходства и различия, а значит, взаимодополняет их стратегии. Этот метапрограммный полюс имеет отношение к развитию таких личностных качеств, как авторитет, коммуникабельность, контроль, Лидерство, практичность, предприимчивость, сила, управление, честолюбие, энергичность и другое. Во внешнем виде отражается принципиальное согласие с основным паттерном контекста при одновременном желании несколько отличаться от него. Такие люди в целом соблюдают установленный дресс-код, предпочитая деловой стиль и кэшвал. Эмоциональные проявления могут быть крайне разнообразны и динамичны. В речи отражается динамика ситуации «стало лучше», «дороже», «чем в прошлый раз», «вчера было холоднее. «употребляется большое количество сравнений», первое лучше второго», «сегодня доехали быстрее, чем обычно» и указывается на некоторые исключения из правил. Бывают и исключения». Чаще всего дороги свободны, за исключением вечера пятницы. Данный метапрограммный полюс встречается наиболее часто, и при его калибровке полезно для начала исключить метапрограммные полюсы сходства и различия. Если не будет надежных признаков ни со сходством, ни с различием, то вывод очевиден — сходство с различием. Метапрограмма сходства с различием всегда сопутствует и развивает эмоции презрения, а также является важным механизмом здорового целеполагания, предполагающего планомерное эволюционное развитие. Внешний вид и окружение В отличие от метапрограммных полюсов сходства и различия, в этом случае отсутствует жесткая взаимосвязь между внешним миром и метапрограммным полюсом. Присутствует желание хорошо выглядеть лучше некоторых, но не лучше всех. В чем-то выгодно отличаться и одновременно быть похожим на кого-то. Это не сторонники ярких и контрастных образов, привлекающих всеобщее внимание, Однако отличительные детали и аксессуары вполне уместны. При этом нет выраженного стремления полностью соответствовать требованиям контекста, как при полюсе сходства, а значит, незначительные отклонения также возможны. Гардероб разнообразен, в нем присутствует несколько стилей одежды в одной цветовой гамме с легким предпочтением casual и делового стиля. Значительной привязки к тем или иным брендам нет. Скорее, они ориентируются на качество, функциональность, цену, удобство и особенности создаваемого образа. Аксессуары присутствуют в умеренных количествах. При этом они в большей степени выполняют функцию дополнения образа, а не привлечения внимания. Макияж, маникюр, парфюм используются в меру, без излишеств. Стрижка и предпочитаемый стиль имидж, если и меняются, то редко, не чаще раза в год. Близкое окружение выбирается исходя из собственных интересов или наиболее актуальных задач, при этом о старых контактах не забывают. Полный ремонт в квартире делается редко, в случае необходимости или желания производится точечный ремонт или смена мебели. Ненужных вещей, которые хранятся достаточно давно, не так много, их периодически пересматривают и выбрасывают. Чистоту поддерживают в важных для себя местах, но не во всей квартире. Рабочее место функционально, с присутствием на нем небольшого количества личных, субъективно важных предметов и аксессуаров, фотографий, подарков, канцелярии и другого. Образ жизни и характерное поведение Основная особенность поведения человека с метапрограммой сходства с различием» заключается в стремлении к постепенному развитию ситуации, к ее предсказуемости и контролю. В Коммуникации не сторонятся взаимодействия, сохраняя при этом баланс подстройки и отстройки. Близкий круг общения — относительно стабилен и не склонен к значительному расширению, при этом профессиональные контакты могут быть массовыми. Эмоциональные реакции хорошо контролируются и редко играют определяющую роль в отношениях. Основные жизненные установки формируются вокруг следующих утверждений. лучше враг хорошего. Что нужно сделать, чтобы это улучшить?» Как в этих обстоятельствах можно получить еще больше, на что это может быть похоже? Образ жизни в целом постоянен с периодическими вспышками отклонений. Раз в год на 2-3 месяца занялся спортом, ненадолго влекся театром, тренингами. Однако эти увлечения достаточно быстро проходят, и предыдущий паттерн возвращается в полной мере то есть принципиальных и резких изменений практически не бывает. Картина мира относительно подвижная и гибкая, предполагает ее постоянное дополнение и обучение новым навыкам и знаниям. В стрессовых ситуациях предпочитают пользоваться испытанными и надежными способами поиска решений, поэтому в таких ситуациях новые навыки откладываются на второй план. В меру инициативные предпочитают последовательное и планомерное погружение в тему проекта. Метапрограммный полюс «Сходство с различием» дает широкие возможности для развития профессиональных компетенций. Фактически такие люди могут найти себя и реализоваться практически в любой деятельности. Именно они меняют вид деятельности при достижении своего потолка в развитии на предыдущем месте — при этом могут быть как хорошими руководителями, так и исполнителями. Принимают изменения, если они не происходят слишком часто и нереволюционно меняют предыдущий ход событий. Целеустремленные, но часто медлительные относительно целей, как собственных, так и поставленных перед ними. Быстрое продвижение к ним возможно лишь при стабильном и обеспеченном тыле. В общении ведут себя раскованно и свободно, могут быть ориентированы как на долгосрочное, так и на краткосрочное сотрудничество. Важно, чтобы оно было выгодное, знакомое, но в чем-то новое. Планирование последовательное с учетом целого комплекса факторов прошлого опыта и текущей ситуации. Планы и цели касаются улучшения и модернизации существующей ситуации хорошо работают в команде, при этом не перетягивают одеяло на себя, звездной болезнью практически не страдают. Лояльность среднего уровня могут покидать компанию или систему при получении более выгодного предложения. Способности и навыки. Принятие решений. Решения принимаются на основе анализа прежнего опыта с учетом текущей ситуации собственных целей в ней. Особенности реализации принятого решения зависят от комбинации с другими метапрограммами. Имеется установка, что изменения, приходящие вслед за решениями, должны быть экологичными, последовательными и не являться глобальными. При принятии решений нового класса не склонны к риску. В таких случаях решение принимается, исходя из консервативного сценария. Наиболее трудно принимать решения в условиях информационного голода и возможной недостоверности информации. Готовы признавать собственные ошибки и исправлять их. Из-за стремления к высокой степени анализа реализация принятых решений часто происходит медленно, с нарушением дедлайнов, поэтому часто нуждаются в дополнительной мотивации для соблюдения установленных планом сроков. Фрейм планирования среднесрочный. Стратегия принятия решения о вступлении в открытый конфликт зависит от комбинации с другими метапрограммами. Память и обучение. В целом имеют хорошие учебные способности и периодически высоко мотивированы на учебу и повышение собственной профессиональной квалификации. При запоминании анализируют, в чем элементы нового опыта похожи на уже известные и в чем между ними разница. Таким образом, новая информация усваивается на основе уже имеющихся знаний. Для качественного обучения им необходимо знать область применения получаемых знаний и понимать какое конкретное преимущество это им предоставит мотивация имеет стабильную стрессоустойчивую мотивацию мотивирован стабильным приближением к цели при условии сохранения имеющихся благ таким образом может быть относительно равнозначно выражена мотивация от и к мотивация и скорость достижения целей могут снижаться при удовлетворенности получаемыми результатами, поэтому для ее повышения следует периодически эту удовлетворенность разрушать и требовать большего. Творчество. Имеют хорошие творческие данные. Стратегия творчества заключается в улучшении уже имеющихся продуктов и идей и доведении их до совершенства или практического удобства. Создание нового продукта с нуля маловероятно и возможно только при кропотливой работе. Творческий успех связан с правильным выбором перспективного продукта для улучшения и модернизации, а также наличием большой базы данных имеющихся похожих продуктов, которые будут анализироваться в, про... будут анализироваться в поисках развития конкурентного преимущества у выбранного продукта. Творческий кризис возникает при отсутствии таких ресурсов или неправильном использовании их. Ценности и критерии Ценности человека с метапрограммой сходства с различием» концентрируются вокруг таких как авторитет, амбиции, власть, выгода, деньги, динамика, изменения, игра, индивидуальность, карьера, Контроль, красота, креативность, лидерство, мода, оптимизм, оригинальность, популярность, практичность, прибыль, привлекательность, проактивность, развлечение, разнообразие, расслабленность, рациональность, свобода, сила, удовольствие, управление, успех, юмор, чистолюбие, экономия, энергичность». Базовые убеждения картины мира. Чужое не бери, свое не отдавай. Сразу все не получишь, а если получишь, то это может быть вредно. Полезно может быть все, в меру. У каждого должна быть своя изюминка, но не перчик. Поспешишь, людей насмешишь, лучше меньше взять, но надежнее и проще. Делаю только то, что мне принесет дивиденды. Если там лучше, то не стоит ли задуматься о том, чтобы пойти туда? Все должно меняться не так быстро. К изменениям надо успеть привыкать. Успешная жизнь должна быть чередой карьерных и социальных побед. Если новое объективно лучше старого, то нужно его использовать. Нужно успевать следовать за временем, а не бежать впереди него и не обгонять. Всему свое время. Эволюция лучше революции и стагнации. В жизни все можно измерить деньгами и достижениями. Все хорошо у того, кто не лезет на рожон, но и не пасует перед испытаниями. Речь и лингвистика. В речи часто используется значительное количество сравнений и сравнительных ощущений. Уже лучше, теперь хорошо, хуже, чем обычно. Указание на исключение из правил и норм. Сегодня не тот день, все получилось кроме одного. Конструкции не только, но и кроме того, что есть еще и невербальные характеристики. Мимика и пантомимика разнообразны и выразительны. Хорошо управляют выражением лица, эмоционально, однако в целом контролируют свои эмоциональные проявления. Могут быть характерны все базовые эмоции. Жестикуляции и невербальные проявления средней выраженности. В Коммуникации чаще поза постоянна, но положение рук и головы достаточно часто меняется. Частые прищуривания, походка уверенная с незначительным количеством лишних движений. Стереотипы мышления. Мышление направлено на поиск вариантов постепенного улучшения субъективно важных ситуаций. Стремится к позитивным изменениям, но не желает, чтобы они были слишком частыми. Поведенческие и мыслительно гибкие ради получения выгоды — могут действовать неординарно, легко приспосабливаются к изменениям ситуации, стрессоустойчивы. Личностные качества характерные для человека с метапрограммы «Сходство с различием». Поскольку метапрограммный полюс «Сходство с различием» оказывает достаточно неспецифическое влияние на характер человека, то мы будем его рассматривать как срединный уровень между сходством и различиями. Такое понимание освобождает нас от необходимости ранжировать по выраженности данный метапрограммный полюс. Профессия и трудовая деятельность. Метапрограммный полюс сходства с различием предполагает наличие хорошей адаптации практически к любым условиям, но не суживает и не направляет профессиональную деятельность человека на выполнение конкретных и определенных задач. Считается, что он не может являться противопоказанием к заниманию большинства должностей и профессий. Именно поэтому ярко выраженных факторов адаптации и дезадаптации у этого метапрограммного полюса нет. Важнейший фактор адаптации и мотивации заключается в наличии постепенных эволюционных изменений, направленных на улучшение текущей ситуации и деятельности. Карьерный рост или его возможность, некоторое повышение заработной платы, улучшение условий труда и тому подобное. Рекламные слоганы и бренды. Использование сходства с различием в рекламных акциях и маркетинге очень широко. Помимо прямого указания на авторитетность, выгодность, индивидуальность, популярность, прагматичность и успешность рекламного предложения, слоган содержит в себе указание на изменение к лучшему уже в ближайшей перспективе при условии использования рекламируемого продукта приведем несколько успешных рекламных слоганов, составленных с использованием метапрограммного полюса сходства с различием. «Заходите к нам и живите лучше!» МИАН, Агентство недвижимости, девиз рекламы в России, 2008 год. Изменения к лучшему. Митсубиши Электрик, видео-аудиотехника, имиджевый слоган компании. «От сказочных условий к реальным возможностям». ВТБ-24, банк. Слоган ипотеки, 2008 год. «Доходность или надежность?» С банком БНП Париба и то и другое. БНП Париба, банк. Слоган депозитов в России, 2009 год. «Иногда лучше жевать, чем говорить». стимурал Жевательная резинка. Рекламная кампании в России. Управляй переменами. Рено. Имиджевый слоган. 2009 год. Изменим жизнь к лучшему. Philips. Бытовая электроника и системы освещения. Имиджевый девиз. 1990-е годы. Чтобы жить лучше, пить надо больше. Серебь. Питьевая вода. Слоган, который в ролике проецировался на кремлевскую стену. На самом деле это был видеомонтаж. 2011 год. «Быстрее, лучше, точнее». «Коммерсант. Издательский дом». Имиджевый слоган в дни 29-х Олимпийских игр в Пекине. 2008 год. «Знакомые, любимые, обновленные». «Огонек. Журнал». Девиз подписной компании, 2009 год. «Осмелишься на большее» «Макс Фактор» — тушь для ресниц, увеличивающая их объем. 2009 год. «Действуй смелее» — Avon — тушь для ресниц и корректирующий гель. Рекламный девиз в России, 2008 год. «Сделай больше» — Intel Core 2 Duo. Двухъядерный процессор. Девиз рекламы в России. 2007 год. «Живи ярче». Время в подарок. «Кухня России. Производство и продажа кухонь». Слоган российской рекламной компании. 2008 год. «Попробуй сделать лучше». Стэнли. «Встроенная мебель». 2007 год. «Делаем мир справедливее». Астрополис. Юридическая фирма. Москва. Имиджевый слоган. Когда хочется шоколада. Альпингольд Шоколад. Имиджевый слоган. Позавидуй себе. Карл Ф. Бёрхер. Часы и ювелирные украшения. Международный имиджевый слоган. Ярче, чище, быстрее. Пожиратели грязи. Такая уборка нам по вкусу. Скотч Брайт. Губки, салфетки, швабры. Рекламные девизы в России, 2008 год. «Лучше жевать, чем курить» — лозунг антитабачного праздника в Могилеве, где сигареты меняли на конфеты. 30 мая 2010 года. «Дети бывшими не бывают» — управление Федеральной службы судебных приставов Подмуртии. Слоган, напоминающий родителям об алиментных обязательствах. 2009 год. «Я всегда думала, что не люблю мыть посуду. А потом увидела этот кран». Старик Хатабыч, Сеть магазинов товаров для дома. Слоган рекламы в России. 2008 год. «О, да я в этом совсем не разбираюсь». Только в ОН вам все настроит и научит пользоваться. ИОН сеть магазинов электроники. Слоган от лица Деда Мороза. Декабрь 2009 года. Пора переодеваться и развлекаться. Метрополис торгово-развлекательный центр в Москве. 2009 год. Подстройка и ведение. Вопросы, на которые человек с метапрограммой ⁇ Сходство с различием ⁇ хочет получить ответы. Как мы уже указывали, метапрограммный полюс ⁇ Сходство с различием ⁇ предполагает достаточно неспецифическое влияние на характер человека, особенность которого можно ограничить ориентацией на настоящее и ближайшее будущее, личную выгоду, контроль, лидерство, индивидуальность, прибыльность честолюбие, карьеру и другие критерии. Поэтому для того, чтобы заинтересовать и замотивировать такого человека, необходимо связать эти критерии с вашим проектом, в котором вы предлагаете ему участие. Таким образом, в коммуникации и, в частности, презентации своего проекта человеку с метапрограммным полюсом «Сходство с различием» мы рекомендуем затронуть следующие темы. На что уже известный похож ваш проект, но выгодно отличается от этого? Перечислите несколько пунктов. Расскажите о похожем собственном успешном опыте и опыте вашего партнера. Как вы можете взаимодополнить и усилить друг друга? Насколько скоро у этого проекта будет отдача и как он сможет улучшить ситуацию на рынке, и в наиболее актуальных контекстах вашего партнера. Как участие в этом проекте поможет вашему партнеру получить доступ к перечисленным выше ценностям и критериям? Итоги. Метапрограммный полюс сходства с различием имеет массу плюсов, которые касаются широкого спектра личностных качеств и контекстов их применения. Это работа в команде, хорошая обучаемость и контактность, хорошие навыки планирования и достижения целей, высокая мотивация и честолюбие, неплохие творческие данные и здоровый эгоизм. Минус только один. Люди с этим метапрограммным полюсом редко достигают экстраординарных результатов, поскольку равняются на среднестатистические показатели. Метапрограмма локу сравнения Выявление и диагностика. Определение ведущего полюса данной метапрограммы часто идет методом исключения. Прежде всего, необходимо исключить или подтвердить крайние полюсы этой метапрограммы. Если они не выражены, то мы делаем вывод в пользу полюса сходства с различием. Ответы на приведенные вопросы упрощают выявление полюсов этой метапрограммы. Локус сравнения. Вопрос первый. Вы крайне не любите менять насидевшиеся места на новые. Рестораны и кафе, домашняя рабочая обстановка, одежда, круг общения и прочее. Сходство ответ «да». Ответ «нет» не учитывается. Вопрос второй. Вас не тяготит, и вы не избегаете рутинных действий и работы. Сходство. Ответ «да». Ответ «нет» не учитывается. Вопрос третий. В целом вы придерживаетесь консервативных точек зрения и мироощущения. Сходство. Ответ «да». Ответ «нет» не учитывается. Вопрос четвертый. При анализе нескольких ситуаций вы прежде всего ищете в них сходство с тем, что вы уже знаете. Сходство. Ответ «да». Ответ «нет» не учитывается. Вопрос пятый. Вам обычно не нравится непредсказуемость событий и обстановки. Сходство. Ответ «да». Ответ «нет» не учитывается. Вопрос шестой. Вы предпочитаете постепенные эволюционные изменения в своей профессиональной деятельности и жизни. Сходство с различием — ответ «да». Ответ «нет» — не учитывается. Вопрос седьмой. В рутинных делах вы стараетесь найти новые грани и нюансы. Сходство с различием — ответ «да». Ответ «нет» — не учитывается. Вопрос восьмой. При анализе нескольких ситуаций вам одинаково важно и то, чем они между собой схожи, и то, чем они отличаются. Сходство с различием. Ответ «да». Ответ «нет» не учитывается. Вопрос девятый. Вы нечасто меняете свои привычки и пересматриваете убеждения. Сходство с различием. Ответ «да». Ответ «нет» не учитывается. Вопрос десятый. Вы периодически меняете насидевшиеся места друг на друга, не стараясь добавлять много нового. Рестораны и кафе, домашние и рабочая обстановка, одежда, круг общения и прочее. Сходство с различием. Ответ да. Ответ нет не учитывается. Вопрос одиннадцатый. Вам необходимо часто менять сферу деятельности и окружающую обстановку. Различие. Ответ «да». Ответ «нет» не учитывается. Вопрос двенадцатый. Вам очень не нравится рутинная деятельность, вы постоянно ее избегаете. Различие. Ответ «да». Ответ «нет» не учитывается. Вопрос тринадцатый. Вы часто теряете интерес к делу, как только добиваетесь первоначального успеха в нем. Различие. Ответ «да». Ответ «нет». Не учитывается. Вопрос четырнадцатый. Вы любите начинать деятельность в новых вам областях? Различие. Ответ «да». Ответ «нет». Не учитывается. Вопрос пятнадцатый. Вы стремитесь к тому, чтобы выделяться на фоне окружающих. Различие ответ «да», ответ «нет» не учитывается.